не имеет возражений против того, чтобы султан наказывал их. Та поддержка, которую донские казаки оказали Москве во время Смоленской войны, временно упрочила отношения между ними и царским правительством. Однако назревал еще один кризис. В 1636 году донские казаки стали вынашивать планы захвата турецкой крепости Азова, по-турецки Азак, в Устье, Дона, которая перекрывала им доступ к Азовскому морю. Поскольку казакам не хватало военного снаряжения, они послали атамана Ивана Каторжного в Москву с просьбой предоставить снаряжение и денег. В прошлом они получали подобные за услуги в борьбе против татар. Свои теперешние планы они не раскрывали. Царь удовлетворил их прошение, И в феврале 1637 года послал на дон дворянина Степана Чирикова с деньгами и снаряжением. Чириков также получил указание встретить турецкого посланника Фому Кантакузина и сопроводить его в Москву. Тем временем общее собрание казаков, круг, состоявшийся в городке, позднее названном Черкасским городком или Черкасском, одобрила план захвата Азова. К этому времени около тысячи запорожцев пришло на Дон, и они дали клятву оказать в этом поддержку донскому войску. Так поступил и целый ряд московских торговых людей, торговцев и торговых агентов. 21 апреля 1637 года эта армия, состоявшая к тому времени из 44 сотен воинов, двинулась к Азову. Соловьёв, том 9, страница 215-216. Бекадоров, страницы 89-90. Об участии торговых людей смотрите Новосельский, страница 259. Чтобы помешать турецкому посланнику Контакузину собирать сведения об их продвижении, казаки посадили его под стражу. 16 июня... Он предстал перед кругом и был обвинен в шпионаже в пользу турецкого правительства и в том, что отправлял секретные послания крымским татарам и черкесам, убеждая их прийти на защиту Азова. Он был приговорен к смерти и немедленно казнен. Соловьев, том 9, страница 215-216, Новосельский, страница 257 18 июня казаки взяли штурмом Азов, перерезали все мусульманское население, составлявшее большинство жителей города, и освободило всех христианских пленников. Они захватили богатую добычу, которую поделили между всеми участниками осады, включая тысячу человек, убитых в боях, чьи доли были переданы их семьям. Новосельский, страница 259-я. После захвата Азова казаки пригласили Чирикова посетить город. Они приняли его с почестями и поведали, что планируют сохранить Азов в надежде, что царь простит их за убийство турецкого посланника и позволит обитателям южных областей московии свободно приезжать в Азов со всевозможными припасами и вещами. Захват Азова, осуществленный казаками, мог вести к возвращению великих нагайцев под царский протекторат и, возможно, также к признанию царского господства темрюкскими черкесами. Казаки, однако, настаивали на том, что не согласятся на то, что царь пришлет свои войска и воевод в Азов, которые им хотелось сохранить под своей собственной властью там же страница 258. В июле казаки отправили к царю делегацию, чтобы сообщить о своих деяниях. Царь выобранил их за убийство турецкого посланника. Посланника никогда не должно убивать, а также за захват Азова без его приказа. В сентябре в послании к султану царь сообщил ему, что казаки действовали без его позволения. Ответом султана Были указания крымским татарам, чтобы те совершили набег на южные области Московии. Нураддин, второй вице-хан Сафат-Герей, был поставлен командовать ими.